Глава 22. Кривые горы. Во второй таверне нам удалось выспаться. Кстати, наши потери, к моему удивлению, оказались минимальными. Один убитый и несколько раненых. Нападавшие потеряли 15 человек убитыми. У нас единственным убитым оказался лейтенант Тоук. И раненые оказались среди его подчиненных. У Эйры потерь не было. Кстати, девушка сильно переживала насчет того, что нас застали врасплох. Сейчас ее солдаты практически караулили меня, разве что не в туалете. Местные вояки, видно, получили нагонять начальство, поэтому утром нас к порталам провожало не меньше трех взводов вооруженных до зубов солдат и полтора десятка магов. Местные жители явно не привыкшие к подобным событиям провожали наш отряд выпученными глазами. Подойти ближе они побаивались, и поэтому предпочитали следить за нами на расстоянии. Понятно, что с таким сопровождением мало кто бы рискнул на нас напасть, и до порталов мы добрались без происшествий. И вот, я смотрел на всемирно известные порталы Матхорна. Надо сказать, что из 20 разбросанных по огромной каменной площадке портальных камней, рабочими оказалось только 3. Как ни старались маги Анора, но так и не смогли запустить остальные порталы. Но нам и одного прекрасно хватило. Мы сейчас стояли перед двумя высокими остроконечными небольшими скалами, между которыми должен был находиться портал. Но, как объяснили местные маги, поддерживать постоянно окно перехода очень тяжело. Сейчас все маги собрались перед скалами и дружно тянули какую-то заунывную песнь заклинания. Я чувствовал, как постепенно повышается магический фон. К сожалению, вряд ли я бы смог помочь. Сами перемещения мне не давались. А вот прибывшие с нами маги буквально спустя пару десятков минут запустили портал. По пространству между скалами пробежала еле заметная рябь. А за ней появилась плотная голубая пелена, цвет которой с каждым мгновением становился все более насыщенной. «Удачи вам! На том конце вас будут встречать!» произнес подошедший капитан Тенг. Я оглядел наш небольшой отряд, которому предстояло продолжить путь в Черный край. Я, Мервин, Мира и десяток солдат под управлением Эйры. Вот и все посольство. Что ж, после наших приключений, мне, честно говоря, дальнейшее путешествие казалось простой прогулкой. Конечно, до прибытия в сам Черный край. Увы, предсказать, как нас встретят там, не мог, наверное, никто. Спасибо, поблагодарил я капитана и повернулся к своим спутникам. Ну, с Богом! «С каким?» – фыркнул Мервин, который не верил ни в богов, ни в демонов. Я лишь махнул рукой и тронул коня. Магическая пелена ласково приняла меня в свои объятия. Легкая тошнота с головокружением, и я очутился на небольшом холме. Перед нами раскинулся корв, столица Корвала. Надо отдать городу должное. Он выглядел куда лучше своих собратьев, в которых я посещал до этого. Мощные стены окружали его широким кольцом. А сам город был каменным. Даже скорее я бы его назвал «белокаменным». Вокруг него раскинулся зеленый ковер, вдали я увидел горы, за которыми находилась конечная точка нашего пути – черный край. Воздух показался мне влажным и теплым. Здесь было заметно теплее, чем откуда мы прибыли. Я обернулся. «Мои спутники прибыли, и теперь вместе со мной рассматривали город. Он похож на Драхонт», – тихо произнесла Мира. Тот же влажный морской воздух, тот же соленый ветер. Я услышал в ее голосе горечь. Он напоминает дом. Продолжила Мира, но, словно устыдившись своей слабости, повернулась ко мне и произнесла твердым голосом. «Едем?» «Едем», – кивнул я, и мы тронулись по направлению к городу. Однако далеко отъехать нам не дали. Я увидел, как по песчаной дороге, на которую мы только что выехали, к нам спешит отряд из нескольких десятков садников. «Почетный караул», – улыбнулся Мервин. «Ответить я не успел, так как перед нами появился бравого вида всадник, одетый в легкую кольчугу». На его смуглом лице было написано «Любопытство». «Вы Ирин Крант?» – осведомился он у меня. Говорил он на всеобщем, но с сильным акцентом. «Да», – кивнул я. «А вы?» «Капитан Холл, мне дали задание перевести вас через перевал. Сейчас мы отправимся в город». «Полковник Кенди хочет с вами поговорить. Он официальный представитель нашего короля и по совместительству глава тайной службы». Мы пришпорили коней и поскакали за нашими новыми провожатыми. До города мы добрались быстро, народ, встречавшийся нам по дороге, спешил убраться с нашего пути, хотя мне казалось, капитан на него вообще не обращал внимания. Мы перешли на шаг только когда влетели в город. Вблизи он показался мне гораздо красивее, чем издали. Ровные широкие улицы, вымощенные белым камнем. Каменные дома на каждой, причем кое-где я видел даже трехэтажные. То тут, то там, вдоль улиц тянулись клумбы, либо росли небольшие деревья, прекрасно вписываясь в городской пейзаж. Добротно и аккуратно одетые горожане. Пока ехал, я не увидел ни одного нищего, что само по себе было очень странно. Я не удержался и поинтересовался на этот счет у капитана. Тот хмыкнул. «У нас нищих нет. У нас строго. Или ты находишь работу, или тебя вышвыривают из города. В деревнях места много». Мы повернули на север и, поплутав по улицам, остановились у неприметной одноэтажной таверны. Достоинством ее было лишь то, что она буквально утопала в зелени. Наших лошадей сразу увели, солдат с Эйры тоже, а нас втроем провели в само здание. Я немного удивился, увидев на входе в таверну четверых вооруженных стражников. Еще пятеро стояли вдоль стен небольшого обеденного зала с восемью столиками. Да, по обстановке сразу было видно, что в эту таверну бедные не заглядывают. Единственный посетитель в зале сидел за одним из столов и внимательно смотрел на нас. Невзрачный мужчина, одетый в недорогой камзол. Обычный человек, каких тысячи в каждом городе. Лишь тяжелый взгляд говорил, что перед нами непростой обыватель. «Садитесь», – пригласил он нас, приподнявшись из-за стола. «Я полковник Кенди», – представился он, когда мы расселись. «Ваши имена мне известны. Вы готовы продолжить путь?» «Готовы?» – кивнул я. «Отлично». Он на минуту замолчал, и молчаливая служанка поставила на стол четыре высоких бокала с вином и удалилась. «Мне надо кое-что вам рассказать». Это касается посольства Драхонда с неким магом по имени Морголд. Вам говорит что-то это имя? Полковник посмотрел на Миру. Да. В глазах девушки полыхнуло пламя. Это изменник, который был придворным магом императора. Попадется он мне в руки. Не переживайте, улыбнулся полковник. Мы с ним разобрались. Как? Вырвалось у меня и мы трое уставились на говорившего. После того, как он улизнул из первой ловушки, мы подготовили ему вторую. Еще раз улыбнулся полковник. Недалеко от перевала, который ведет в Черный Край, обитает одно племя. Они, конечно, безмозглые дикари, но оружие в руках держать умеют. Мы натравили их на посольство этого Морголда. И в результате посольства Драхонда больше нет. А маг нервно спросил Амира. Его тоже. Вы уверены? Вы нашли его тело? Нет, тело не нашли. Это проблематично, так как наши союзники-дикари разошлись, и их еле успокоили. Не до этого, знаете, было. Но я добавил к ним двух магов, и после того, что они там устроили, выжить никто не смог, уверяю вас. «Если нет тела, то он жив», – прошептала Мира, и этот шепот, похоже, услышал лишь один я. «Как вы уже знаете, вас проведет через перевал Капитан Хоук, после чего дальше пойдете одни. Не стоит раздражать магов многочисленным отрядом». Дальше вы сами знаете, что делать. Путь чист, теперь дело только за вами. Мы выпили за удачный исход дела, потом некоторое время обсуждали детали нашего путешествия. Что ж, экипировали нас как надо. Мы, кстати, получили мешок с подарками для магов Черного края. И в конце разговора, когда вино, надо сказать, все-таки отличное вино, было допито, полковник жестом отослал солдат, стоявших в таверне, и, наклонившись через стол, негромко произнес Мы мало знаем о Черном Крае, но именно мне поручено рассказать вам сейчас, что мы о них знаем. Там правит так называемый Круг 13, 13 могущественных волшебников. Каждый из них владеет своей территорией, у каждого свой замок. Столица является торговым городом, неприкосновенным, и в нем собирается Совет 13 каждый месяц. «А что-нибудь еще об этих магах известно?» – спросила Мира. Толком ничего не известно. Несколько имен. Повелительница ночи, огненная крыса, всадник ветра. Впечатляющие имена, хмыкнул я. От скромности они точно не умрут. Полковник в ответ лишь пожал плечами. Повелительница ночи, на ее землях вы окажетесь, когда выйдете с перевала. По моим данным, она одна из более-менее адекватных магов круга. В общем, еще раз желаю вам удачи и не смею больше задерживать». Мы раскланились и вышли на улицу. Приближался полдень. К нам подъехал капитан со своими солдатами и небольшой отряд Эйры. Конюхи подвели лошадей. Капитан выпросительно посмотрел на меня. Я взобрался на коня и махнул ему рукой. Наш отряд отправился в путь. На этот раз нас сопровождала небольшая, но сильно нагруженная телега, в которую было запряжено две лошади. Поэтому двигались мы медленно. К вечеру мы остановились на ночлег в небольшом лесочке, располагавшемся, по словам капитана, в дневном переходе от перевала. Честно говоря, я изрядно вымотался. Хотя надо признать, что постепенно я начинал привыкать к постоянным переездам. Так уж получилось, что я не особо люблю путешествовать. Ленивый я, наверное, для этого. А тут пришлось. Поэтому я не присоединился к разговорам за костром. Неугомонный Мервин опять начал травить свои байки, отправился спать, поражаясь его стойкости. А я зато прекрасно выспался. Так как никаких особых событий за ночь и следующий день не произошло, к вечеру мы добрались до перевала. Перед нами тянулся широкий, засыпанный снегом путь, ведущий в черный край. На небольшой поляне, окруженной редкими деревьями, мы разбили лагерь и собрались в нашей Смервином палатке. Сам капитан, наша тройка, возглавляющая посольство и один из магов, входящих в отряд нашего сопровождения, бледный черноволосый человек по имени Кланд. Как я понял, он командовал еще тремя магами и имел специализацию боевой магии. «Господа!» – начал именно он, когда мы утолили голод и выпили по кружке вина из капитанской фляги. «Завтра нам предстоит нелегкий путь. Хотелось бы предупредить о некоторых правилах, которые лучше соблюдать во время него». Он сделал паузу и, убедившись, что все внимательно слушали, продолжил. «Мне, наверное, единственному из вас довелось побывать в Черном крае. Правда, дальше пограничных деревень я не уходил. Но главное – пройти перевал. Основная проблема – это племя снежных людей. Они помогли нам избавиться от Драконского посольства. Но это не значит, что они стали нашими союзниками. С ними очень тяжело договориться» и на этот раз совершенно неизвестно, как они поведут себя. «Так с чего этих дикарей боятся?» – хмыкнул капитан. «Нападут толпой. У нас тут столько магов, что они приблизиться к нам не успеют». «Возможно», – кивнул Кланд. – «но у них есть шаманы. В прошлый раз в бою участвовал один, и он погиб. Сколько их осталось, мы не знаем». «Вы что, не пробовали с ними договориться о нашем проходе?» – недоверчиво уточнил Мервин. «То есть драться за вас они стали, а пропустить не смогут?» «Вы не понимаете», — Клант покачал головой. «У них другая логика, чем у нас, недоступная нашему пониманию». «То, что недоступное это точно», — проворчал я. «Давайте дальше рассказывайте. Перевал, надеюсь, мы пройдем без особых проблем». Клант покосился на меня и хотел, по-моему, что-то сказать, но с начальством не спорят. «А я теперь начальство». «Эх, куда тебе Ирин Крант занесло?» Я покосился на миру, та еле уловимо улыбнулась, и эта улыбка была предназначена только мне. Как скажете, тем временем пришел в себя наш рассказчик, видимо, не привыкший, чтобы какие-то там сосунки вроде меня, которые в армии без году неделя, перебивали его. Путь через перевал с одной ночевкой. На вторые сутки к вечеру мы должны выйти к границе Черного края. «Скорее всего, там нас встретят маги-пограничники Черного Края. Дальше уже все зависит от вас. У нас есть там кто-нибудь знакомый, который может помочь нам?» – спросила Мира. «Похоже, что вы плодотворно общались с ними, иначе поездка в Черный Край была бы полной авантюрой». «Ну», – замялся маг, – «мы долго пытались, и в прошлом году у нас получилось. Сейчас одна из круга 13 по имени «Повелительница ночи» правящая приграничными землями, наш хороший друг. Увы, до столицы мы пока не добрались. Но она составит нам протекцию. «А вы ее видели?» — вдруг спросил Мервин. «Кого?» — растерялся Самак. «Повелительницу ночи». «Видел, конечно», — ответил тот. «Красивая женщина. Но холодна, как лед. Горло ребенку перережет и дальше пойдет». Тоже мне не видаль», — подумал я. Да среди магов штыка больше половины таких. Слух это я благоразумно решил не говорить. В общем, доберемся до Вранда, а там уже все решим, закончил Клант. Я кивнул, но про себя решил действительно все выяснить на месте. Коли уж на меня взвалили командование, я хотел знать, куда влезаю. Тем временем присутствующие обсудили вопросы экипировки и стали расходиться. В конце остался я, Мервин и Кланд. Мага я сам попросил задержаться. Все-таки сейчас он был единственным, кто побывал за перевалом. Мира тоже ушла, одарив меня на прощание улыбкой, по поводу чего Мервин не удержался сострить в своей излюбленной манере. Хорошо еще шепотом и на ухо. «А теперь, Клант, я внимательно посмотрел на мага. Мы тут втроем. Поэтому расскажи, как на духу, что это за повелительница такая. Мне кажется, что ты что-то не договариваешь. «Ну, если только самую малость». Как и я и ожидал, Мак хлебнул вина и расслабился. Я из себя начальника не корчил, авторитет не подрывал, так что можно сказать, мы практически друзья. Она стерва, Иринг, наклонился ко мне уже изрядно пьяный маг. Чокнутая стерва. Они там все чокнутые. Нам их не понять. Слово мораль не для них. Не думаю, что я тоже знаю это слово, рассмеялся Мервин. Поверь, ты знаешь, внезапно клан стал серьезным. «Не поворачивайся к ним спиной, Иринг! Никогда!» После этих слов маг неожиданно свалился, растянувшись во весь рост на полу. На всю палатку раздался громкий храп. «Слабые нынче маги!» – саркастически заметил Мервин. «Пошли, отнесем его в палатку, а то он нам спать не даст своим храпом!» – Проворчал я. «Слушаюсь!» – Мервин шутливо вытянулся и отдал честь. «И ты туда же!» – покачал я головой. «Давай уже, бери за ноги!»